Даже в ясную ночь они холодны и тусклые, словно из тьмы на тебя п я л и т с я мириад голодных крыс. Над м а р т и н и к о й же звездное небо похоже на мантию доброго волшебника, который укрыл вселенную от бури невзгод. Моя девочка тоже ждала на палубе, но с целью прямо противоположной чаянием экипажа. Она, я знаю, хотела напомнить д е з а с а р у о его обещании не задерживаться в форт-рояле. Как только капитан поднялся по трапу,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 Логан шелестел что-то неразборчивое, зато капитан некоторые фразы произносил громко, их-то, собственно, мы и слышали. — Ты у меня не отвертишься, скотина, — шептала Летиция. — Одна смена до утра, другая до вечера. Пот и обманщик, ну, я тебе покажу. Я пойду к губернатору, я... Тот д е з е с а р за дверью рявкнул. Не мог я их не отпустить. Так и до бунта недолго. послезавтрашнему утру протрезвеют, и тогда и отправимся. Логан на моей стороне обрадовалась д е в о ч к а